Что за грубый зверь? Далеко за пределами материальных щупальцев, которыми пауки окружили свою планету, лежит и более обширная паутина. Биотехнологические рецепторы в холодном космосе слышат радиосигналы, ждут возвращения беззвучных призывов в пустоту и выискивают нарушения в силе тяжести и электромагнитном спектре, дрожание нити, которое даст им знать, когда к ним заявится гость. Они готовились к этому дню на протяжении жизни многих поколений. Вся планета это делала с тех самых пор, как им удалось, наконец, преодолеть пропасть между ними и Богом и сблизить кончики пальцев с кончиками лап. Вся их цивилизация объединилась с одной целью, и этой целью стало выживание. Посланник целую вечность пыталась их подготовить, переплавить по своему образу и подобию и дать им оружие. Она считала, что оно им понадобится, чтобы дать отпор. Только когда она перестала обращаться с ними как с детьми, как с обезьянами, то смогла сделать то, что, наверное, должна была сделать изначально – сообщить им о проблеме и позволить найти такое решение, которое вписывается в их мышление и в их технологии. Одним из плюсов того, что Бог перестал действовать непостижимо, стало то, что вся планета обрела прежде неведомое единство. Ничто так не фокусирует коллективный разум, как угроза полного уничтожения. Посланник постоянно заверяла, что у пауков не будет будущего, если они не окажут Гельгамешу сопротивления. Она прошерстила все свои обрывочные воспоминания об истории своего вида и нашла только иерархию разрушения. Ее вид уничтожил фауну на планете Земля, потом обратился против своих родственных видов и, наконец, когда других подходящих противников не осталось, уничтожил самого себя. Человечество не выносит соперников, так она им объяснила, даже в виде собственного отражения. С тех пор на протяжении жизни многих поколений политическое единство паучьих городов трудилась над созданием этого громадного орбитального присутствия, используя все доступные им средства. Пауки вошли в космический век с отчаянной решительностью. И вот сейчас Бьянка смотрит на темнеющее небо, на невидимую филигрань большого звездного гнезда орбитального города и понимает, что предпочла бы, чтобы во время ее жизни этого не случилось. Враг приближается. Она никогда не видела этого врага, но знает, как он выглядит. Она выискивала древние понимания, сохранившиеся в веках, которые уходили к тому времени, когда ее виду грозило истребление от челюсти гораздо более понятного противника. Ибо во время своего покорения муравьиной сверхколонии сородичи пьянки столкнулись с теми, кто теперь ей известны как люди. В те дни в мире существовали великаны. Теперь она видит, глазами давно ушедшего предка, того пленного монстра, что упал с небес, не от посланника, как тогда считалось, а от этой приближающейся угрозы. Они и не подозревали, что это предвестник конца. Трудно поверить, что такое громадное, медлительное существо было разумным. Но оказывается, было более чем разумным. Вот такие штуки, и посланник тоже когда-то была такой штукой, и являются исходной расой, древними астронавтами, ответственными за всю ту жизнь, что развилась на планете Бьянки. И теперь они возвращаются, чтобы исправить свою ошибку. Размышление бьянки приводит ее из огромного мегаполиса семи деревьев к ближайшей якорной точке, быстро перемещая по канату в капсуле, приводимой в движение искусственной фотосинтезирующей самодостаточной мышцей. И вот она выходит, ощущая вокруг себя громадные открытое пространство. Большая часть ее мира лежит в зоне тропиков, а умеренный пояс все еще отдан лесам, либо в сельскохозяйственных целях, либо как заповедники дикой природы, либо как материал для каркасов которые пауки используют при строительстве своих городов. Однако районы вокруг якорных точек расчищены, и перед ней встает громадный шатер с шелковыми стенами высотой в 100 футов, сходящийся в одной точке, которая уходит на огромную высоту за пределы возможности ее зрения. Однако она знает, куда именно уходит этот трос. Вверх, за границей атмосферы, а потом все дальше и дальше, тонкой нитью проходя половину пути до Луны. Экватор усеян такими якорями. Та давняя воздухоплавательница была права. Существует более легкий способ вскарабкаться наверх и вырваться из гравитационного колодца на орбиту. Достаточно было просто спрясть достаточно прочную нить. Бьянка встречается со своими ассистентами – молчаливой группой из пяти самок и двух самцов. И они спешат к еще одной капсуле. На этот раз в движение кабину приводят всего лишь принципы механики, примененные в огромном масштабе. Невероятно далеко находится сравнимый по тяжести груз, уже начавший движение к поверхности планеты. Благодаря применению этой математики, которая освоена пауками уже много столетий назад, кабина Бьянки начинает свой длинный подъем. Она генерал, тактик. Ей предстоит занять свое место в деловитом сообществе, известном как Большое Звездное Гнездо, чтобы командовать обороной планеты от инопланетных захватчиков, звездных богов. Именно она отвечает за выживание своего вида. Множество более мощных умов, чем ее собственные, составили план, который она попытается воплотить в жизнь. Но именно от ее решения будет зависеть успех или провал. Путь наверх долгий, так что у Бьянки полно времени для размышлений. Враг, с которым они столкнутся, порождение невообразимых технологий, продвинувшихся далеко за пределы мечтаний величайших ученых ее расы. Они используют металл, огонь и молнию, подобающие инструменты для мстительных божеств. В ее распоряжении только легко рвущийся шелк, биохимия и симбиоз и отвага всех тех, кто вручил ей свою жизнь. Нервничая, она придет и разрушает, придет и разрушает, пока ее саму и ее соратников тянут к темным просторам космоса и сверкающей сети, ставшей величайшим архитектурным шедевром ее народа. Порше, уже находящаяся на орбите, в охватившей планету трехмерной скульптуре, которую называют большим звездным гнездом, готовится к битве. Громадная экваториальная паутина усеяна обиталищами, которые протягиваются от одного к другому, объединяются, расширяются или демонтируются. Это стало для пауков образом жизни, и они на удивление быстро к нему приспособились. Они представители вида, которому очень подходит жизнь в постоянном свободном падении вокруг планеты. Они рождены, чтобы карабкаться и ориентироваться в трех измерениях. Их задние лапы служат мощным средством перепрыгивать туда, куда их точно нацеливают зоркие глаза и острый ум. А если они и промахнутся, то у них всегда есть страховка. Как это ни странно, но, как представляется Порше и многим другим, они рождены, чтобы жить в космосе. Старые неуклюжие скафандры, которые когда-то первые воздухоплаватели надевали, чтобы оказаться в верхних слоях атмосферы, давно отошли в прошлое. Порше и ее команда пересекают прочерченные решетками вакуум быстро и ловко, совершая маневры, необходимые для подготовки к будущему бою. Большая часть скафандра расположена у них под брюхом. В легочной книжке поступает воздух, который химически вырабатывается по мере надобности, а не запасается в баллонах. Благодаря тренировкам и относительно нетребовательному метаболизму они могут оставаться в космосе в течение многих дней. Химический нагреватель крепится у них под телом рядом с компактным радио. Маска с линзами защищает глаза и рот. Предельный орган на кончике брюшка соединен с крохотной шелковой фабрикой, которая придет нити, чудовищно прочные нити, в безвоздушном пространстве. И, наконец, у них есть ранец с ракетным топливом и регулируемыми соплами, обеспечивающие им направленный беззвучный полет в пустоте. Их экзоскелеты покрыты прозрачной пленкой толщиной в одну молекулу, которая предотвращает декомпрессию и потерю жидкости, почти не снижая чувствительность. На концы лап надеты изолирующие суставчатые рукава, защищающие от потери тепла. Они настоящие космические солдаты. Они перемещаются с каната на канат, с легкостью рассчитывая каждый прыжок, быстрые, ловкие и сосредоточенные. Враг наконец-то появился, как и предсказывала посланник. Понятие священной войны паукам чуждо, однако надвигающийся конфликт имеет все ее признаки. Имеется древний враг, который, как они знают, уничтожит их полностью, если они не смогут защитить себя. Имеется оружие, какого они даже представить себе не могут, как не пытаются. Общее впечатление, которое они получили, это пугающий богоподобный арсенал, так что Порше иллюзий не питает. Лучшая защита ее народа в том, что захватчикам нужна их планета, чтобы на ней жить. Самые ужасные творения земной технологии не могут быть применены, чтобы не лишить всякой ценности тот приз, за который обе стороны сражаются. Однако Гильгамеш и без этого может располагать множеством видов непредсказуемого оружия. В отпущенное им время пауки сделали все возможное, оценив угрозу и подготовив лучший из доступных им в рамках их технологии мышления ответ. Есть армия. Порша одна из сотен тех, кто будет на переднем крае. Одна из десятков тысяч тех, кому, скорее всего, придется сражаться. Они погибнут. Многие из них. Или, по крайней мере, так они сами считают. Однако ставки очень высоки. Отдельные жизни всегда перемалываются войной, но если и существует правое дело, то здесь именно оно. Решается судьба целого вида эволюционной истории всей планеты. Она слышала, что Бьянка уже поднимается наверх. Конечно, все рады тому, что командующий их планетарной обороны будет рядом с ними. Однако сам факт, что их предводитель уже поднимается, заставляет всех осознать, что происходит. Время наконец наступило. Битва за завтрашний день начинается. Если они проиграют, то у них не будет будущего. А с отсеченным завтрашним днем все вчерашние тоже потеряются. Вселенная продолжит вращение, но вот они. Их как будто никогда и не существовало. Порша знает, что великие умы ее народа рассматривали разнообразные виды оружия и различные планы. Ей приходится принять на веру, что та стратегия, которую ей выдали наилучшая, самая достижимая и самая приемлемая. Она и ее команда собираются вместе и смотрят, как другие отряды солдат стремительно появляются и распределяются по дальним участкам паутины. Ее взгляд устремляется в небо, там, в вышине, появилась новая звезда, и одним своим видом она предвещает времена жуткого катаклизма и разрушений. В таких предсказаниях нет ничего от суеверной астрологии. Конец времен действительно настал. Момент, когда один великий исторический цикл неумолимо наползает на другой. Люди приближаются.